Речь главного обвинителя от СССР Р.А. Руденко произнесена 29-30 июля 1946 года. Господин председатель, господа судьи, мы подводим итоги судебного следствия в отношении главных немецких военных преступников. В течение 9 месяцев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 перед Международным уголовным судом. Впервые народа судят тех, кто обильно з а в и л кровью обширнейшие пространства земли, кто уничтожил миллионы невинных людей, разрушал культурные ценности, ввел в систему убийства, истязания, и с т р е б л е н и е стариков, женщин и детей, кто заявлял дикую претензию на господство над миром и вверг мир в пучину невиданных бедствий,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 а потом осуществляла свой изуверский план. Человечество призывает к ответу преступников. И от его лица мы, обвинители, обвиняем в этом процессе. И как жалки е попытки оспорить право человечества, судить врагов человечества. Как несостоятельны попытки лишить народы право карать тех, кто сделал своей целью пробощение и истребление народов. И эту преступную цель много лет подряд осуществлял преступными средствами. Настоящий процесс проводится таким образом, что подсудимым, обвиняемым в тягчайших преступлениях, были предоставлены все возможности защиты, все необходимые законные гарантии. В своей стране, стоя у руля правления, подсудимые уничтожили все законные формы правосудия, отбросили все усвоенные культурным человечеством принципы судопроизводства Но их самих судит Международный суд с соблюдением всех правовых гарантий, с обеспечением подсудимым всех законных возможностей для защиты. Мы подводим сейчас итоги судебного следствия, делаем выводы и р а с с м о т р е н н ы х на суде доказательств, взвешиваем все данные, на которых основано обвинение. Мы спрашиваем... Подтвердилось ли на суде предъявленное п о д с у д и м о м обвинение? Доказана ли их вина? На этот вопрос можно дать только один ответ. Судебное следствие полностью подтвердило обвинение. Мы вменяем подсудимым вину только то, что на суде доказано с полной несомненностью и достоверностью, а доказаны все чудовищные преступления, которые в течение многих лет подготовляла банда оголтелых преступников. захватившей в Германии государственную власть, и в течение многих лет их осуществляла, не считаясь ни с принципами права, ни с элементарными нормами человеческой морали. Эти преступления доказаны. Их опровергнуть не могли ни показания подсудимых, ни доводы защиты. Их опровергнуть и нельзя потому, что нельзя опровергнуть истину, а именно истина является прочным результатом настоящего процесса. надежным итогом наших длительных и упорных усилий. Обвинение доказано во всех его элементах. Доказано, что существовал общий план или заговор, в котором принимали участие подсудимые для подготовки агрессивных войн, нарушающих нормы международного права, для порабощения истребления народов. Наличие такого плана или заговора является несомненным, как, несомненно, является руководящая роль в нем подсудимых по этому делу. В этой части о б в и н е н и я подтверждено всеми данными судебного следствия, бесспорными документами, показаниями свидетелей и самих подсудимых. Вся деятельность подсудимых была направлена к подготовке и развязыванию агрессивных войн. Вся их так называемая идеологическая работа заключалась в культивировании зверских инстинктов, во в н е д р е н и и в сознание немецкого народа н е л е п о идеи расового превосходства и практических задач уничтожения и порабощения людей неполноценных рас, представлявших якобы лишь у д о б р е н и е для произрастания расы господ. Их идеологическая работа заключалась в призывах к убийствам, грабежам, разрушению культуры, истреблению людей. Подсудимые готовились к этим преступлениям давно, а затем их осуществляли, нападая на другие страны, захватывая чужие территории, истребляя людей. Когда же возник этот план или заговор? Конечно, установить точную дату, день и час, когда подсудимые договорились совершить свои преступления, вряд ли возможно. Мы не можем и не будем основывать свои выводы и утверждения на догадках и предположениях. Но с полной несомненностью следует считать установленным. что с того момента, когда фашисты захватили в Германии государственную власть, они приступили к реализации своих преступных планов. Они использовали власть для подготовки агрессивной войны. Вся деятельность подсудимых была направлена к подготовке Германии к войне. Факт вооружения и перестройки экономики для целей войны совершенно бесспорен. Он установлен документально. Его признают подсудимые – Спрашивается, какой же в о й н е подсудимые стали готовиться сразу после захвата власти? Неужели к оборонительной войне? Ведь никто не собирался на Германию нападать, ни у кого не было такой цели. По-моему, и не могло ее быть. Если Германия готовилась не к оборонительной войне, то поскольку факт подготовки к войне установлен, ясно, что она готовилась к войне агрессивной. Такова логика фактов. И таковы факты. Германия начала и развязала ту самую войну, которую она подготавляла. И в 1937-1939 годах произошло то, что подготавлялось с 1933 года. Отсюда вывод. План или заговор существовал по крайней мере с 1933 года, то есть с того момента, когда фашисты захватили государственную власть. и использовали ее для своих преступных целей. Это факты, а слова подсудимых, произнесенные ими тогда, когда они не предполагали, что будут подсудимыми, только подтверждают эти факты. Достаточно указать на выступления Шахта, Крупа и других о том, как готовилось фашистское правительство к войне, и как этой цели подчинили все области политической и экономической жизни. Я считаю доказанным обвинение подсудимых в том, что в 1933 году, когда гитлеровцы захватили власть в Германии, они разработали план или заговор, включающий совершение преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности. Судебным следствием полностью доказано совершение преступлений подсудимыми против мира. заключающихся в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн в нарушении международных договоров, соглашений и обязательств. Здесь сами факты говорят за себя. Это те войны, которые повлекли невиданные жертвы и опустошения, и агрессивный характер которых установлен с несомненностью. Вина подсудимых в совершении преступлений против мира полностью доказана. Доказано полностью обвинение в совершении военных преступлений, заключающихся в в е д е н и и в о й н методами, противоречащими законам и обычаям войны. Ни подсудимые, ни их защитники ничего не могли возразить против самих фактов совершения таких преступлений. Все, что они могли сказать по этому поводу, это то, что подсудимые сами непосредственно не совершали этих зверств. уничтожение людей в душегубках и концентрационных лагерях. Своими руками не истребляли евреев и даже не знали отдельных подобных фактов. А что факты эти были, против этого не спорят и подсудимые. Подсудимые признают эти факты. Бесплодный способ защиты. Конечно, подсудимым, занимавшим высшие руководящие посты в гитлеровской Германии, не было никакой нужды самим своими руками расстреливать, вешать, душить, замораживать живых людей в виде эксперимента. Это делали по их указаниям их подчиненные, палачи, выполнявшие, так сказать, черную работу, а подсудимым нужно было только давать приказания, исполняемые беспрекословно. Поэтому безнадежна попытка подсудимых разорвать свою связь с этими палачами, отгородиться от них. Эта связь, несомненно и б е с с п о р н а И если комендант Освенцима Рудольф Гесс вырывал золотые зубы у мертвецов, то имперский министр Вальтер ф у н к открывал для хранения этих золотых зубов специальные сейфы в подвалах имперского банка. И если подчиненные Кальтенбруннера умерщвляли людей в душегубках, то строились эти газенвагены на заводах Зауэра, Даймлера и Бенца, подчиненных подсудимому Шпейру. Если военнопленных уничтожали профессиональные палачи из соединения т о т т е н к о голова и лагерная охрана, то приказы об уничтожении подписывались фельдмаршалом германской армии Кейтелем. Именно подсудимые намечали сроки уничтожения, отдавали приказы о создании специальной техники умершвления, идеологически обосновывали право высших рас на уничтожение истребление неполноценных народов. Это они спокойно и безжалостно наблюдали за замученными жертвами и как Ганс Франк произносили парадные речи о еще новом шаге, пройденном германским фашизмом по пути очищения жизненного пространства от низших рас. За каждое убийство, за каждую каплю невинной крови, пролитой г и т л е р с к и м и палачами, несут ответственность подсудимые. Ибо между ними и непосредственными исполнителями преступлений, убийств, истязаний разница только в ранге и масштабе деятельности. Те непосредственные палачи, а они главные палачи, начальники палачей, палачи высшей марки, они во много раз опаснее, чем те, которых они воспитывали в духе человека ненавистничества и з у в е р с т в а и от которых, спасая себя, теперь отрекаются». Полностью доказана вина подсудимых в совершении военных преступлений в том, что они организовали систему уничтожения военнопленных, мирного населения, женщин, стариков и детей. В том, что по их вине всюду, где ступала нога немецкого солдата, оставались горы убитых и замученных людей, разваленные пожарища, опустошенные города и села, оскверненная и залитая кровью земля. Доказаны полностью преступления против человечности, совершенные подсудимыми. Мы не можем пройти мимо тех преступлений, которые подсудимые совершали в самой Германии за время своего господства в ней. Массовое уничтожение всех тех, кто в какой-то мере выражал недовольство нацистским режимом. Рабский труд и истребление людей в концентрационных лагерях. Массовое истребление евреев. А затем тот же рабский труд – И то же уничтожение людей в оккупированных странах. Все это доказано, и обвинение не поколеблено. Какие же средства защиты были использованы подсудимыми и их защитниками? Какие доказательства и аргументы они могли противопоставить обвинению? Средства защиты подсудимых можно разделить на две основные группы. Это, во-первых, ряд свидетелей, вызванных защитниками. Эти свидетели должны были своими показаниями смягчить вину подсудимых, умолить их действительную роль в совершении злодеяния, обелив их во что бы то ни стало. Эти свидетели в подавляющем большинстве случаев являлись обвиняемыми по другим делам. О какой объективности и достоверности показаний таких свидетелей защиты можно говорить, если невиновность подсудимого Функа должен был подтвердить его заместитель и соучастник, член СС с 1931 года Хойлер, имеющий чин г р у п е н ф ю р е р а СС, если в пользу Зейс Инкварта был призван свидетельствовать преступник Рейнер, член фашистской партии с 1930 года, Гаулейтер Зальцбурга, а затем Карентии. Эти так называемые свидетели Такие, например, как Бюллер, правая рука подсудимого Франка и соучастник его во всех преступлениях или Болле, один из основных руководителей шпионско-диверсионной й деятельности гитлеровцев за границей и заведующие заграничным отделом фашистской партии, приходили сюда для того, чтобы, совершив клятво преступления, попытаться в ы г р а д и т ь своих бывших хозяев и сохранить свою собственную жизнь». И все же большинство свидетелей защиты во время их допроса неизбежно превращалось в свидетели обвинения. Их самих изобличали немые свидетели, документы, причем преимущественно немецкие, и они сами принуждены были изобличать тех, кого они хотели оправдывать. Другая группа средств защиты – это доводы и соображения юридического порядка.